Глава пятьдесят девятая. Мы спускаемся вниз, взявшись за руки. Я так вцепилась в пальцы Олега, что ему, наверное, больно. Но он все это организовал, так что пускай терпит. «Не волнуйся, я буду рядом», – произносит он негромко и, обняв, целует в макушку. «Вот увидишь, она тебя полюбит». «Угу, это все, что я могу сейчас выдавить из себя». Как только моя ступня касается последней ступеньки, в мои ноги на полном ходу врезается Миша и тут же их обхватывает. Если бы Олег не держал меня за талию, я точно бы рухнула. "Мама!" выкрикивает Миша, а потом перехватывает ноги Олега. "Папа!" "Привет, чемпион!" здоровается Олег, подхватывает сына на руки и целует в щёку. Мишка тянется так, чтобы обнять нас обоих. Из-за угла тут же выруливает Мила и подбегает ко мне. Мы обнимаемся и быстро интересуемся, как друг у друга дела. Она спокойно здоровается с Олегом, но теперь не игнорирует его присутствие и не смотрит с опаской. Надеюсь, они поладят быстрее, и между ними будет больше тепла, чем просто вежливое общение по необходимости. «Там бабушка с дедушкой в гостиной и какая-то женщина», докладывает мне обстановку дочка. Это мама Олега. Отвечаю я благодарная моему маленькому шпиону. Идёмте. Олег подталкивает меня за талию, удерживая на одной руке нашего сына, который вцепился в отца как обезьянка. Мы проходим в гостиную под неровный грохот моего сердца. Мне давно уже не было так страшно. Года 3, так точно. Но мама Олега удивляет меня. Она встаёт с дивана, И терпеливо ждёт, пока я рассосусь со своими родителями. Всё это время она внимательно рассматривает меня, периодически поглядывая на своих сына и внука. На моём лице растерянная улыбка, потому что я никак не могу поймать линию поведения, которую мне следует избрать в общении с Виталиной. Как только мои родители отходят в сторону, она подходит к нам. Варя, познакомься, это моя мама, Виталина. Мам, моё бестие представляет на Салек. И тут на её лице расцветает улыбка, которую я совсем не ожидала. Мои брови самовольно съезжаются к переносице. Это тактика такая. При сыне делать вид, что она приняла его выбор, а как только мы останемся наедине, съесть меня на ужин, как заправское операндие. Но в её взгляде искренность которая подкупает и расслабляет. «Не ведись, Варя. Кому, как не тебе, знать коварство женщин?» «Очень приятно», — выдавливая я из себя и тяну руку. Мама Олега берется за нее, а потом делает шаг и заключает меня в объятии. «Как же я рада, девочка, что ты все же жива. И снова с моим сыном. Я в недоумении смотрю на свою маму через плечо Виталины. Мама Вера улыбается и легонько кивает. Такое ощущение, что она знает больше, чем я. Виталина отстраняется и держит меня за плечи на расстоянии вытянутых рук. Теперь я могу понять своего сына. Но как можно не влюбиться в такую красавицу? Спасибо. Выдавливаю я из себя все еще на стороже. Давайте к столу зовёт Лидии, и мы все направляемся в обеденную зону. Олег садится во главе стола. Справа от него я, а рядом со мной Мила. Виталина располагается напротив. Папа садится напротив Олега и усаживает маму справа от себя. Я тут же ловлю себя на мысли, что посадка получилась спонтанная, но какая-то очень правильная. Миша сидит между мной и Олегом на высоком стульчике. И когда только красавчик успел купить его? Наш обед проходит без судьбоносных разговоров. Обсуждаем только какие-то мелочи. Мама рассказывает о детях, потому что я их довольно долго не видела. Мила периодически хвалится успехами в компьютерной игре и гимнастике. Виталина обсуждает с мамой Верой какие-то блюда и саженцы деревьев и цветов. Все так, ну, нормально. Но... Во мне всё равно бушует какое-то странное чувство волнения. Возможно, последствия переживания об этой встрече или предвкушение разговора на действительно важные темы. Когда мы, поблагодарив Лидию, встаём из-за стола и возвращаемся в гостиную в ожидании своих горячих напитков, Виталина выразительно смотрит на кольцо на моём пальце. Мне хочется накрыть правую ладонь левой и спрятаться ото всех потому что я понимаю, что вот сейчас последуют вопросы. Но Олег их опережает, обращаясь к моей дочери. Мила, я могу поговорить с тобой как со взрослой? Она бросает на меня взгляд, а потом растерянно смотрит на Олега. Да, отвечает с опаской. Поскольку Мишка ещё маленький, у него я спросить не могу, но должен у тебя. Вчера вечером я сделал твоей маме предложение выйти за меня замуж. Миласною мечет в меня взгляд. Я пытаюсь спокойно улыбнуться ей, но мне тяжело это даётся, потому что не знаю, что будет дальше. Правда? Да. Отвечаю я и поднимаю руку, показывая кольцо. Смотрю на родителей. Видно, что все они в шоке, но стараются не подавать виду, позволяя событиям развиваться естественным путём. Пока ещё ты мало меня знаешь. Но я не могу просто так ворваться в вашу семью. Обещаю тебе, что буду защищать вас всех. Буду посещать все твои соревнования и рубиться с тобой в компьютерные игры. Я прошу тебя стать моей дочкой. И тут Олег опускается на одно колено, достаёт из кармана маленькую коробочку открывает её перед милой. А она растерянно блуждает взглядом по всем нам, плохо понимая, что происходит. Милая, от тебя сейчас зависит судьба людей, говорит Олег. Но я сделаю так, как ты скажешь. Если откажешь, я совсем не обижусь и не разозлюсь. Мы просто продолжим знакомиться друг с другом, пока не найдём общий язык. Мне важно, чтобы ты сказала, что думаешь. Ты согласна стать моей дочкой. Она молчит, закусив губу. Наверное, я должна быть возмущена, что Олег ставит ребёнка в такое положение, делает ей предложение под прессом взглядов остальных членов семьи. Но с другой стороны, он ведь не забирает меня у детей и даёт мне ли право выбора, позволяет ей почувствовать свою значимость в принятии судьбоносного решения. Наверное, он поступает правильно. Я не могу точно сказать. Это первое предложение в моей жизни. Но то, что он делает, мне нравится. С лица Милы через пару минут споряется растерянность. Моя храбрая девочка выпрямляет спину и теперь смотрит строго на Олега. Ты её любишь? спрашивает она. Больше жизни, отвечает красавчик. И нас с Мишей будешь любить? «Я уже люблю вас!» Она наклоняет голову на бок и прищуривается. «Ты отвезешь меня снова в тот парк аттракционов?» «Ты помнишь?» Она кивает, не сводя с Олега взгляда. «Конечно, отвезу!» «И я смогу называть тебя папой?» Дрожащим голосом спрашивает она. «Да». Ты уже можешь называть, если тебе так хочется. Голос Олега тоже срывается. Тогда я согласна. Мила приподнимает косу, а Олег вынимает из коробочки цепочку с подвеской с точно таким же камнем, как на моем кольце. Он застегивает цепочку на шее Милы и обнимает ее. Не скажу, что моя дочь сразу бросается в его объятие или рвется назвать его папой, Ну, первый шаг сделан. Как только Олег отстраняется от Милы, мама приувеличенно громко вздыхает. "Тимур, на пару слов?" спрашивает Олег, и папа, кивнув, встаёт. Олег наклоняется к ней и поцеловал в макушку, уходит с папой в сторону кабинета. "Мам, а можно я где-то посижу, поиграю?" спрашивает Мила, показывая на планшет. "Идём, Я отведу тебя в домашние на театр, предлагает материализовавшаяся из воздуха Лидия, ставя на столик поднос с кофе и чаем. Они покидают гостиную, и мы остаёмся с мамами и Мишей, который елозит с машинкой по полу. Поздравляю вас, произносит мама. Спасибо, отвечаю взdavленно, потому что боюсь даже посмотреть в сторону Виталины, а вдруг она не одобряет такого поспешного решения. Варя Я могу быть откровенной, спрашивает она, и мне приходится перевести на неё взгляд. Конечно, отвечаю я. Я вижу, что ты напрягаешься в моём присутствии, и все мы понимаем почему. Не надо. Дорогая, если бы я не хотела знакомиться с тобой, мы бы сейчас здесь не сидели. Нельзя сказать, что Олег опирается на моё мнение, принимая какие-то решения. Нет, он взрослый мужчина который осознаёт свои желания и прекрасно понимает свою ответственность, которую берёт на себя. Я говорю о том, что просто не пришла бы сюда сегодня. Но я здесь, потому что уважаю выбор сына. Мы с тобой совсем не знаем друг друга, но я очень надеюсь, что исправим эту ситуацию. Мой сын любит тебя так, как никогда и никого не любил. Даже в подростковом возрасте, когда любовь затмевает здравый рассудок, Он не был так влюблён, как сейчас. И в твоих глазах я вижу те же чувства. Вера не даст соврать, эти чувства самое большее, что может желать мать своему ребёнку. Со временем ты тоже будешь думать так же, когда твои малыши немного подрастут. Это правда, составляет моя мама, и я благодарна за эти два слова, потому что услышав её голос, я наконец могу сделать вдох. Варенька, я рада, что вы с Олежкой обрели друг друга. Счастлива за вас и благодарна тебе за внуков. За одного, поправляю я хрипло. Ну как же за одного? С улыбкой спрашивает она. Двое. Я считала. Мила и Миша. Я не выдерживаю и ровно после этих слов начинаю рыдать. Спрятываю лицо в ладонях. Мамы. Как по команде, оказываются по обеим сторонам от меня. И обе гладят мою спину, пока говорят что-то утешающее. Это, наверное, самый разрывной миг в моей жизни. Ни одно чувство облегчения, испытанное мной, а таких было очень много, не сравнится по мощи с тем, которое я испытываю в данную секунду. Именно так ощущается родительская любовь.